Потомок Золотой Орды, давно уже ходивший в конвоирах, готовился уйти на пенсию по выслуге лет. Лицо его, скуластое, с тяжелым подбородком, почти никогда не освещалось улыбкой. Был он Тимур, но прозвали Тыхмур, потому что был он постоянно хмур. Драчун по натуре, лихой мордобоец, Тыхмур обладал увесистыми кулаками, невольно привлекавшими внимания. Тонкие губы выдавали холодный характер, широкие плечи постоянно распирали гимнастерку. Редко что-то в пору приходилось для этого смуглолисого шкафа. Всегда приходилось шить на заказ. Через несколько минут после того, как поезд выскочил в поля на длинный перегон, Тыхмур собрался дернуть водки. Он это делал всегда с небрежностью гусара, полстакана в себя опрокидывал одномахом. Но теперь было больно глотать. Водка с трудом пробежала по горлу, чуть не порванному проклятым зэком. И все-таки он выпил, скрипя зубами. А вот закусить не пришлось. Ты хмур только зыркнул на куски колбасы. Глотать было не в моготу. Горло горело. С трудом затолкавший в себя крохотный живок, потомок золотой рды оскалился от боли. Дешевенькая фикса блеснула во рту. Пришел одноухий напарник. Давненько уже отморозил ухо где-то на севере. Будыш, мерцая глазами, ты хмур показал на бутылку. Пей только, оставь чуть-чуть. Одноухий криво ухмыльнулся. Я не лошадь, мне полведерка хватит. Вагон в эту секунду накренился на вираже. поллитровка чуть не опрокинулась. Одноухий успел ухватить ее за горлышко и по привычке прикрикнул. «Стоять!» Ты хмур достал обрывок от портянки, помятый носовой платок. От собака, шайтан, чуть не загрыз. Так загрыз бы нах, если б я не успел, напомнил одноухий, быстро закусывая. «Молодые, совсем обнаглели». Испытывая чувство сожаления, ты хмур остаток водки вылил на серый помятый сопливчик, приложил к волосатому горлу. «Дезинфекция!» – напарник ухмыльнулся. правильно? Может, он бешеный, падла. Надо тебе прививку от бешенства сделать. Задумчиво глядя в окно, ты хмур сказал, сначала надо ему сделать прививку. Он заговорчески посмотрел на напарника. Важа, а что если это? Если пристрелить его при попытке к побегу? Равнодушно пожав плечами, одноухи Важа проворно Прожевал колбасу. Дел твое, только я в стороне. Он отгородился двумя руками. Тебе на пенсию, мне еще о, -о, -о, -о, о по шпалам, как курва с котылком. Спышут, Неуверенно спросил ты хмур. Как думаешь? Запросто, успокоил напарник. Такого добры, до хрены. Только надо делать по уму, чтобы потом комыся это копалась. «Да это я знаю. Ты хмур посмотрел на подушку, через которую нужно стрелять, чтобы скрыть выстрел в упор. «Не первый раз, поди. Шайтан. Правильно ты говоришь? Учить их надо, молодые. Никакого уважения к конвою!» «Ты хмур достал оружие. Ты чё?» Одноухи Важа удивился, раскрывая рот с непрожеванной колбасой. «Прямо шас! Ты хотя подожди, когда стемнеет!» Молча усмехнувшись, потомок золотой орды стал разбирать свой ТТ. Это его успокаивало. Заскрежетали пружины, запахло техническим маслом. Руки-то хмуро, большие и, казалось бы, неловкие, с необыкновенной быстротой и грубоватой нежностью гладили ствол пистолета, трогали серьгу, ударник, разобщитель, гладили защёлку магазина, спусковую тягу, рукоятку. Хмурая физиономия конвоира при этом стала как будто светлей. Вздыхая о чем-то, он покатал на ладошке, понянчил патроны. Грязным толстым ногтем пощелкал по тупому торцу. Пуля маслянисто мерцала между пальцами. брови хмуро, сидящие в разлет на узковатом лбу, стали разъезжаться на переносе. И в черных колодцах зрачков загорелась какая-то влажная, Звериная ласка. Он любил патроны, только щиток побаивался любую затаившуюся пулю. Точно она могла сама собой на волю выскочить, как зверек из норы. Собрав оружие, ты хмур взял обойму, одним ударом посадил на место. Нет, озлобленно сказал, этого стрелять нельзя, этого не спышут, и нам... За него не простят. А знаешь почему? Да потому что он угрохал двоих инкассаторов. И два миллиона забрал. Или два, или больше. Так он же по другой статье идёт. Значит, дал адвокатам и судьям на лапу, уверенно сказал Тыхмур. Чего непонятного? Его теперь на зоне ждут, как родного брата. Деньги на общак? Понятно. Одноухий Важа покачал головой. «Ну, если нельзя стрелять, значит, надо воспитывать. Только смотри аккуратно, а то конвой у нас его не примет». Научи учи ученого, поешь дерьма толченого». «А ты уже, видно, поел?» – насмешливо спросил одноухий, потому что в эту секунду в животе ты хмуро громко заурчала. «Сплошное, понимаешь, расстройство». Заворчал потомок золотой орды и, загребая по полу кирзачами на кривых ногах, заторопился по направлению к туалету. Короткий зимний день клонился к вечеру. Одноухи Важа заснул в душном служебном купе. Храпел на верхней полке, приоткрывший белозубый храповик, воняющий луком, колбасою, табаком и водкой. Тыхмур надел перчатки, чтобы не сбить казанки, И расправляя плечи, двинулся по грязному шаткому полу, под которым тарахтели колесные пары. Остановившись, посмотрел по сторонам, зазвенел ключами, переступил порог и облизнулся, как будто предвкушая праздник бытия, а точнее праздник бития. Проснувшись, одноухий напарник закурил и прошелся по коридору, привычно проверяя замки на камерах купе. И вдруг он увидел приоткрытую дверь, там, где был заключенный пастух. В пастушьей камере виднелось какое-то странное пламя. Холодные серебряные блики озаряли вечерний воздух. Подойдя поближе, одноухий важа замер, широко раскрывая белозубый свой храповик. Папироса под ноги выпало. То, что он увидел, черт его знает, что это было. Важа же никогда еще такого не встречал за много лет транспортировки заключенных. Белопламенный костер полыхал на железном полу. Возле костра сидел пастух и негромко наигрывал что-то на пастушьей свирели. А рядом на коленях стоял потомок Золотой Орды, чистил сапоги арестанта сапоги уже сияли но ты хмур продолжал старательно драить роняя капли пота на грязный пол одноухий важа осторожно пугливо просунул голову в камеру купе и перво наперво убедился что пламя действительно холодное и никаким пожаром не грозит старшой громко позвал одноухий ты че это «Совсем уже ёкнулся! Чё ты делаешь? Эй!» На несколько мгновений замерев, потомок Золотой Орды всем телом вздрогнул и часто-часто заморгал своими смолистыми щелочками, как моргает только что проснувшийся человек. «Ах ты, скотына! Скотынагон!» Поднимаясь на ноги, зарычал ты хмур. «Ты колдоват надо мною! А ну-ка, Важа!» Иди сюда, вдвоем-то и сладым, Вдвоих-то собака не заколдует. Бэй, бэй, тебе сказано, бей!